Глава сорок Он не сразу ощутил, как завибрировал в кармане золотой мобильник. Не в силах подняться, Сверельников перевернулся на спину. Достал телефон и обнаружил, что исчезнувший пунктирный столбик вдруг вырос в полную высоту. Алло, Дмитрич, ты?» «Я», — отозвался директор сантех -уюта, глядя в бессмысленно чистое небо. «Ты что делаешь?» «Трудно объяснить. Сидишь или стоишь?» «Лежу. Очень хорошо, а то бы и упал». «Что с Аленой?» — неживым голосом спросил Сверельников. «Алену твою пороть надо было в детстве, да и сейчас не помешало бы. Из-за нее весь тарарам». «Как из-за нее?» «Докладываю». Этот Никон, оказывается, ее парень. А раньше он с твоей Светкой общался. Они вроде бы и расстались. Подвел он девушку. Как именно не признался. Дальше. Дальше больше. Про то, что у нее добрый дяденька образовался. Твоя Никону ничего не сказала. Да и расстались-то они не до конца. Извини за каламбур. То значит не до конца. А то и значит. Алена знала об этом и психовала. Она, кажется, в него серьезно втюрилась. И чего они только в этих дебилах татуированных находят? Но Светлана твоя тоже оказывается экземпляр. Почему? Поругалась с твоей дочерью. Но и вывалила по злобянке. Что у вас с ней все по-взрослому? Любовь, морковь и беби Киндер намечается. Ты ей, мол, квартиру снял. Да еще платишь, чтобы она заленой в институте шпионила. Есть такое дело? Ну, не совсем такое. Ай-яй-яй! Михаил Дмитриевич, можно сказать, светило отечественной сантехники, а такими хлупостями занимаешься. Алёна взбесилась и отправила Никона, чтобы за тобой последил, проверил показания. «То ты рад стараться. Он ведь до сих пор по Светлане сохнет. Стоящая, наверное, девочка, а? Дальше. А что дальше? Дальше-то как раз ничего особенного. На плющих у Никон припёрся, чтобы Алёне обо всем доложить». Как ты в ресторане пьянствовал, как в гостинице ночевал, как в Матвеевской заезжал. Она ему на плющихи свидание назначила. Так что на Антонины и Верещалкина мы зря грешили. Они тебя безо всякого криминала хотят располовинить. Поэтому он с тобой и помирился. Честные, благородные люди. Что с ними? Откуда я знаю? Ты их... «Нет, да. Ну, ты спросил, что я, маньяк, что ли? Я, как Никона расколол, сразу все остановил. Дал ему, правда, по шее, чтобы уважаемых людей не беспокоил. Но, по-моему, он не понял. Наглая теперь молодежь, мы с тобой не такие были». «Спасибо», — с трудом вымолвил Сверельников. «Спасибо? Нет, приезжай, считаться будем». «Приеду». «А чего у тебя голос такой дохлый? Жизнь прекрасна. Хребов много набрал?» «Много». «Поделишься?» «Поделюсь». «Ну, береги себя. Жду. Мне деньги нужны». «Я внятен?» «Внятен». Сверельников выключил телефон, Еле владея ватным телом, сел, прислонившись спиной к березовому стволу. Директор Сантеху Юта ощутил ту внезапную добрую слабость, какая не сходит, если на голодный желудок выпить стакан водки. Высоко в небе метались, совершая удивительные зигзаги, птицы, похожие отсюда с земли на крошечных мошек. Он долго с завистью следил за их горним полетом, пока не сообразил, что на самом деле это и есть какие-то мухи, крутящиеся всего в метре от его лица, а сообразив, из последних сил улыбнулся такому вот философическому обману зрения. Потом Михаил Дмитриевич с трудом повернул голову и, благодарно посмотрев на своего спасителя, нежно погладил его холодную и влажную, словно кожу морского животного, шляпку спасибо от этого легкого прикосновения грибной царь дрогнул накренился и распался превратившись в отвратительную кучу слизи кишащую большими желтыми червями переделкина 2001 2005